Глава десятая. Поезд вламывается в темноту. На фоне тусклого предрассветного неба проносились темные громады леса и прозрачно-туманная неясность полей. Родной город давно остался позади, а время кидало между Кимом и городом все больше и больше километров. Все дальше и дальше отодвигалась прежняя жизнь. Ким стоял у открытых дверей теплушки и вспоминал события, которые происходили совсем недавно — и теперь приобретали особую окраску и значимость. Он вспоминал, как пришел Венка проститься с матерью Кима, и как она налила им спирта, и как они смутились. Ким понимал, что этим самым мать признает за ними право взрослых. И он выпил, и Венку заставил. Спирт был разбавлен плохо, и ребята задохнулись от крепости, закашлялись. А на глазах их выступили слезы. Венка вместе с огурцом кусанул и вилку но дломил передний зуб и смеялся пьяно, говорил, что отрастет. Потом они, шумно перебивая друг друга, выхвалялись чем-то, затеяли мериться силой и, наконец, внезапно уснули, обнявшись. Когда проснулись, увидели, что мать Кима сидит на сундуке и горестно глядит на них. В руках она держала Кима в пиджак, который собиралась починить, но так и не починила. Видать, просидела над ним весь вечер. Венка вскочил смущенно и заторопился. «Дома попадет!» «Какие вы еще мальчики?» — сказала мать и заплакала. Она выплакалась дома, и на перроне глаза ее были сухими. Стояла рядом и не спускала с Кима глаз. А Киму было от этого неудобно. Хотя и всех провожали, и возле каждого было по несколько человек, но Киму вдруг охватило то мальчишеское недовольство, которое возникает, когда рядом находятся старшие, ущемляющие самостоятельность. Ему казалось, что все смотрят на него и и, видя его мать, считают Кима еще маленьким и беспомощным. И от этого он был холоден с матерью и старался держаться от нее подальше. Ким ждал Нинку, хотя отлично знал, что прийти она не может, но втайне надеялся на чудо и ждал. Мать догадывалась о его чувствах, и грустно, и понимающе глядела, и не могла наглядеться на сына. Теперь же, стоя у открытых дверей вагона, Ким не мог простить себе холодность и невнимание к матери. Какой дурак! какой безмозглый дурак. Он вспомнил, как раздалась команда строиться, и как он обрадованно схватил рюкзак, как неловко, торопливо и облегченно поцеловался с матерью и поспешил в строй. Тускло освещенный перронным фонарем, они смотрели друг на друга через полосу пространства, что образовалось между новобранцами и провожающими, через эту невидимую черту жизни, разделившую их надолго, а может быть и навсегда». Перед строем ходил военрук. Он к радости ребят оказался сопровождающим команду и проверял по списку. Их заставили пересчитаться, потом снова проверили по списку и, наконец, объявили посадку. Заскакивая в вагон, Ким услышал слова матери. «Так на голых нарах и повезут!» Какой-то мужчина из провожающих с усмешкой в голосе ответил. «А ты думал, империны пуховые приготовили?» «Впереди еще не это!» и не краем покажется. Ким тогда тоже не без тягости подумал. На голых нарах спать. А теперь вот уже привык. Всего две ночки прошло и привык. Быстро человек привыкает. Когда их посадили в теплушку, мать все смотрела на Кима. Смотрела неотрывно, смотрела снизу вверх недоуменно прощальным взглядом. Кима оттерли от двери, и он, выглянув из-под чьего-то локтя, Видел, как мать, потерянной и жалко, шарила глазами по чужим лицам и никак не могла найти его. Поезд тронулся, и тут Ким догадался поднять руку над стрижными головами ребят. И мать увидела ее, сразу узнала, встрепенулась, засеменила следом за вагоном. И счастливо, и горько закивала головой, но поезд уже набирал скорость и уходил за поворот. Последнее, что видел Ким, — это как мать замерла под фонарем, прижала руки к груди и с немым отчаянием смотрела вслед. Сыновья не знают, как долго стоят матери на перронах, как долго смотрят вслед ушедшим эшелоном. Не знал этого и Ким, не знал он, что матери все еще видится его вскинутая рука. Эту руку она узнала бы из тысяч других, она помнила ее нежной и хрупкой, с мягкими пальчиками, с крохотными, чуть обозначившимися ноготками... Так она любила целовать их, эти пальчики, брать их в рот, и Ким, маленький Кимушка, улыбался ей, бессмысленно открывая ротик с беззубыми розовыми дёснами. Потом руки стали толстенькими, с запястьями, перетянутыми ниточками, все еще оставаясь нежными и хрупкими. А потом, когда сын пошел учиться, руки его были вечно в чернилах, в ссадинах и царапинах, с обгрызными ногтями. Она ругала Ким и порой покалачивала но отучить грызть ногти и заставить каждый день мыть руки так и не смогла. Летом и зимой они были в цыпках, и она искренне удивлялась. «Да чего же грязные!» А года два назад друг обнаружила, что руки его чистые, пальцы длинные и красивые, как у музыканта, и ногти аккуратно подстрижены. А в это лето они огрубели, появились мозоли, пальцы по-мужски отвердели. Он как-то случайно положил ей на плечо руку, и она почувствовала ее тяжесть. Сын мужал, и все же при проводах, когда Ким вскинул руку, рука была беспомощна и слаба, как подраненная птица. в рука взметнулась из-за спин и ударила мать прямо в сердце. Вылетает птенец из гнезда, но разве сразу твердо становится он на крыло? Разве сразу можно обойтись без родительской опеки? Это им, с летышем, кажется, что они совсем уже взрослые, совсем самостоятельные, и не думают они о родителях. Ким тоже больше думал о Нинке, чем о матери. Ким увозил с собой ее девчоночий образ, тепло ее рук, зовущий и испуганный взгляд. Украдкой от ребят доставал ее маленькую фотокарточку, которую подарила на прощание Нинка. И смотрел на милое, круглое лицо со сдернутым носиком и с чуть косящим правым глазом. И все время вертелись на уме полюбившиеся слова песни. «А вернусь я домой, мы станцуем с тобой, гордая любовь моя». Стучали колеса на стыках, гудки паровоза глохли в предрассветном тумане. Не спалось. Рядом бубнил парень с юркими, ищущими сочувствия глазами. «Я на броне сидел, а тут взяли. У меня баба осталась и сын. Грудной еще». Ким помнил, как этого рослого, плотного парня провожала худенькая женщина с младенцем на руках. «Совсем еще девчонка, а он ее бабой называет». Парень был в удивительно рваном пиджаке и совсем обветшалых штанах. Жена что-то говорила ему негромко, а он отмахивался раздраженно. «Новое дадут, а это и бросить не жалко». «А я на шахте работал», — бубнил парень. «Пока в забое вкалывал, каждый день жизнью рисковал». Броня была. Потом думаю, «Я вам не дурак, тут хуже, чем на фронте». И на гора попросился. Перевели, а броню отобрали». Забрили вот. К Москве подъезжали на рассвете. Столица виделась в тумане, и от того, что они впервые в жизни пребывали в нее, взволнованные встали не свет ни заря и толпились у дверей, наивно желая увидеть сразу, не мало, ни много, а прямо Красную площадь и Кремль. На перроне Ярославского вокзала, когда ребята вышли из поезда, толпились солдаты, только что выгрузившиеся из другого эшелона. В одном из солдат Ким с изумлением и радостью признал Хрипучкина. «Захар Васильевич!» — крикнул Ким, еще не веря своим глазам. «Захар Васильевич!» Хрипучкин живо обернулся и шагнул навстречу Киму. Обнялись, у Кима перехватило дыхание от железной хватки бригадирских рук. Вот так встреча, растроганно улыбался Хрипучкин. Глаза его влажно блестели. «Мать честная, чего только не бывает. Забрили, значит». «Забрили», — ответил Ким, чувствуя, что глаза его тоже тепло влажнеют. «Добился своего, и я вот тоже добился. Как ты уехал в колхоз, так меня сразу и взяли. В Кемерове месяц был, в маршевой роте теперь». «А сейчас куда?» «На фронт, куда же?» Хрипучкин держал Кима за рукав, будто опасаясь, что Ким растает как привидение. «А вас куда везут? Почему не обмундированы?» На север куда-то неопределенно махнул рукой Ким. Там и оденут. Ну-ну, из дома-то давно? Десять дней. Тихо ехали, на каждой станции стояли, эшелоны пропускали. Как там у вас дома-то? Ким пожал плечами. Да не знаю, мы прямо из колхоза и в вагон. а, -а, -а. Хрипучкин дрожащими пальцами сворачивал сигарку. Ну а как настроение? Проводя кончиком языка по краю бумажки, потливо уставился на Кима. — Ничего, — пожал плечами Ким. — Ну и хорошо, — сказал Хрипучкин. — На большое дело идем. — Становись, — разнеслась команда по перрону, прервав Хрипучкин на полусловие. Оба вздрогнули, каждый думая, что это касается его. Строили команду Хрипучкина. Он сунул так и неприкуренную сигарку за отворот пилотки и поправил на плече автомат. — Ну пока, — подал жесткую ладонь Киму, — Потом рывком привлек к себе и крепко поцеловав губы. «Счастливо, сынок!» Снова раздался командирский голос, и Хрипучкин побежал в строй, прощально махнув, рукой на бегу. Все на нем было ладно пригнано. Не звякал котелок, не спадал с плеча автомат, не разматывалась обмотка. Видно было, не впервой носить бывшему бригадиру грузчиков солдатскую форму, не впервой идти на фронт. Бойцы построились, командир повернул их направо, и строй двинулся мимо ребят. В середине колонны шел Хрипучкин. Он еще раз с улыбкой кивнул Киму прощально. У Кима сжалось сердце, будто прошел мимо родной отец. Увидится ли? Никто не знал, не знал и Ким, что через год фронтовая судьба сведет его с этим человеком. Морской десант, в котором будет участвовать старшина первой статьи Ким Скудин, брошенный на помощь пехоте, Во владении приморским городом два часа не сможет поднять головы перед дотом. Атака захлебнется. Вот тогда-то и увидит Ким, как у пехотинцев поднимется в рост пожилой грузноватый лейтенант и поведет за собой роту прямо на огонь. Кинутся и матросы в атаку, кинется и Ким. И только после боя с пулей в ступне, оказавшись в Санбате, Ким вдруг обнаружит рядом с собой того самого лейтенанта, который поднимал их в атаку. Это будет Хрипучкин со сквозным ранением в грудь. Тогда-то Хрипучкин, обласкав Кима взглядом, и скажет. «Я доволен. Смена нам идет настоящая. Не хлюпики, большевики, растете». Тяжело раненого Хрипучкина отправят в госпиталь раньше Кима. Хрипучкин подмигнет Киму и, с трудом выговаривая слова, скажет. «Прочь с дороги, тоская печаль, я жизнь написал на знамени». Москву посмотреть так и не пришлось. С вокзала их никуда не отпустили. На вокзале ребят атаковали цыганки. «Красавец писанный, дай погадаю», приставала к Мише, бойкая, и что очень было странно, белокурая цыганка. «Позолоти ручку, всю правду скажу. Наплюешь глаза, если не сбудется. Булку дай, судьбу расскажу». Пол булки хватит», торговался Мишка. «Жирно больно булку, ты еще, может, и не цыганка. Почему белая?» «А ты почему рыжей нашлась цыганка? Давай полбулки». И завладев последним Мишкиным хлебом, сунув полбулки в необъятную, когда-то цветастую, а теперь грязную юбку, стала водить пальцем по ладони Мишки. «Линия эта говорит, счастливый мой, что жена Катя будет, писаная красавица, вся грудь в крестах и медалях будет. Живой вернешься на радость маме, девяносто лет жить будешь, лопни мои глаза». «Это ничего», Расплылся Мишка в улыбке до ушей. «Девяносто — это можно!» После гадания Мишка променял остатки скудных запасов еды на красных петушков из сахара на палочках и одарил этими леденцами всех ребят. Ребята с удовольствием сосали, они еще очень любили сладкое. А Мишка, так тот последнюю рубашку отдал бы за конфеты. Когда петушки кончились, Мишка сел на бобы. Ребята это обнаружили во вторые сутки. Венка страшно разозлился, наскакивал на Мишку и был похож на тех красных петушков, которые они вместе с Мишкой сосали. «Ты за кого нас принимаешь, а?» — шипел он в лицо Мишки. «Хочешь, я тебе тресну сейчас, а?» Мишка, конечно, не хотел. И сделали коммуну втроем. Венка, Мишка и Ким. Мишка сразу повеселел. И даже неприютные северные места ехали уже по Карелии, Болотистые, с чахлым, низкорослым кустарником, с низким свинцово-серым небом не могли испортить ему настроение. Он выскакивал на каждой остановке и отчаянно торговался с ребятишками, которые бегали вдоль поезда с чайниками холодной воды и драли глотки. «Тридцать копеек кружка на рубль от пуза! Тридцать копеек кружка на рубль от пуза!» Мишка же хотел пить от пуза за тридцать копеек. А замызганным девчонкам который продавали бруснику в кулечках из выдранных листов учебников, переплачивал. Под станцией Кандалакша на эшелон налетел Юнкерс. Машинист был опытный. Состав то останавливался, то рвался вперед, то пятился. Ребята повысовывались из дверей и, задрав головы, смотрели, как заваливается на нос идущий в пике черный самолет. Было почему-то не страшно. Может, потому что еще не отдавали себе отчета? Чем все это грозит? Все было как в кино, лишь толчки от разорвавшейся рядом с полотном бомбы ощущались реально. Но разрывы эти остановились где-то позади и по бокам, и все походило на веселую игру с летчиком, кто кого перехитрит. Ага, кричали после каждого взрыва, чёрта с два шиш, и показывали самолету фигу. Шиш, хором кричали ребята тревожно-радостном возбуждении при очередном непопадании. Ну вот вагоны судорожно дернулись, и ребята не устояли на ногах. Повскакивали с пола, чувствуя неладное, острый холодок испуга смял сердце. От паровоза уже неслось. Полотно разворотило. Винрук бежал вдоль вагонов и кричал, «Выходи в лес, выходи!» Ребята вываливались на насыпь и съезжали в травянистую хлябь около железной дороги. Бежали, хлюпая по кочкам, падали в чахлый редкий кустарник. Где-то раздавались винтовочные выстрелы, и их звуки сиротливые и странно щелкали, как игрушечные хлопушки среди рева моторов и тяжелых взрывов. «В лес!» — истошно кричал военрук на замешкавшихся ребят. «Ложись! Ложись, мать вашу!» Ким вдруг услышал отвратительный вой, падающие прямо на него бомбы, и ноги сами собой понесли его куда-то по кочкам, по кустарнику. По лицу хлестали ветки, рвали одежду. Ким спотыкался, падал, вскакивал и снова бежал от этого ужасающего, неминуемо приближающегося воя. И где-то внизу живота рос, поднимался, заполняя все тело, холодный, липкий страх. Рядом, тяжело встряхнув землю, ударил плотный взрыв, и голова Кима вдруг стала пухнуть. Ким испуганно схватился за нее, она все росла и росла, и в ней, как в пустой бочке, отдавались страшно больные удары, будто кто бил нещадно молотом по затылку. Ким споткнулся. Ему показалось, что земля встала дыбом, кинув ему в глаза пригоршню грязи и щебня. Он испуганно закричал и тут же захлебнулся от напора воздуха и, чувствуя, как легкие разрывают воздух, полетел куда-то вверх в сплошную грохочущую темноту. Последний миг удивился. Почему вверх? Река шумела, рвалась через пороги, и было очень жарко. Раскаленный песок жёг затылок, и Ким все пытался подняться и не мог. А на том берегу стояла Нинка и смеялась, и звала к себе, а Ким все усилился оторвать затылок от пылающего песка и слышал сквозь шум реки голоса. «Подними ему голову, расстегни ремень, водой, водой плеснуть». И тут же река вышла из берегов и лизнула волной прямо в грудь. И вдруг затормошила его эта волна, затрясла, и в голове больно отдавался каждый толчок. Откуда-то издалека, из пустоты, донесся голос. «Ким! Живой! Ким!» Ким удивился. А почему он должен быть неживым? И кто это спрашивает? А голос все приближался, будто пробивался сквозь ватную стену, и, наконец, ворвался полным накалом в уши. «Живой! Ким!» Кто это? Ким повернул голову и застонал от прихлынувших к затылку горячей боли. Когда прошел кровавый туман в глазах, увидел, что лежит под кривоствольной сухой березой с оголенными ветвями, и над ним склонился Венка. Ты что? спросил Ким, ничего не понимая. Венки жалобно дрогнули губы, и он вдруг заплакал. Думал, убил тебя. Венка вытер глаза и кивнул куда-то в сторону. Там, лейтенанта. Венка помог Киму встать на дряблые, подворачивающиеся ноги. Подбежал Мишка, подставил свое плечо под руку Кима. Мишка что-то возбужденно говорил, показывая рукой по сторонам, но у Кима страшно болела голова и подкатывалась к горлу тошнота. Он не слышал своего дружка и видел все, как в красноватом зыбком тумане. Кругом оседала пыль, резко пахло чесноком и сжженной шерстью. Местность, покрытая редким сушняком, карликовых сосенок и берез, была страшной и какой-то фантастической, будто попали ребята на дикую необитаемую планету. Лейтенант лежал у полотна дороги на рыжеватой, отосевшей пыли траве. Ким не узнал его сразу. Перед ним был мертвенно-бледный мальчишка с резко осунувшимися чертами лица. Лейтенант как-то сразу уменьшился ростом. Рядом с ним было много вызревшей брусники. Ким сначала принял ее за брызги крови. Над лейтенантом стояли люди. «Отходит», — сказал кто-то. Ким не сразу понял значение этого слова. Лейтенант будто вслушивался во что-то происходящее внутри его. Он на миг открыл далекие, уже стынувшие глаза, отрешенно проскользил взглядом по людям и закрыл их устало и покорно. Вдруг он мучительно нахмурил лоб, будто что-то вспоминая, потом лицо расслабилось, словно наконец он услышал то, к чему так прислушивался в себе. Сладко-сладко потянулся и затих с легким выдохом. На быстро сиреющих губах его прилип брусничный глянцевый листок, из уголка рта сочилась сукровица. «Умер, да? Умер?» — спрашивал кто-то назойливо и недоуменно. Лейтенант был единственным убитым при бомбежке. Он до конца выгонял из вагонов ополоумевших от страха ребят, посылал их дальше от полотна в чахлый лес под призрачную защиту тощих оголенных ветвей. Рядом с полотном в торфяной красноватой земле вырыли неглубокую, сразу же заполнившуюся грунтовой водой могилу. И в этот тускло поблескивающее продолговатые оконцы воды опустили тело лейтенанта, завернутая в плащ-палатку, засыпали мокрым торфом, и мелко-рыжим щебнем. Плотно наспех золотали, и пояс тихо, будто щупая путь, пополз дальше. А в трясинистой земле, возле незнакомой станции, с непонятным и чужим названием Кандалакша, остался лежать рук. На едва заметном свежем холмике была воткнута дощечка с надписью «Химическим карандашом». Прозоров, лейтенант, родился в 1924 году. Убит 7 сентября 1943 года. Сколько таких могил по русской земле? Могил наспех вырытых, с химическими надписями на дощечках, вместивших всю жизнь 19-20-летних лейтенантов. Осядет холмик, зарастет травой забвения, дожди смоют имя, обветшает дощечка, вот еще одна могила неизвестного солдата. Безымянные могилы, сколько сынов земли родной лежат в них и где-то до сих пор ждут их матери, ждут вопреки похоронным, вопреки письмам однополчан. Нет-нет, да и вздрогнет, и надсадно защемит сердце старушки, когда увидит паренька, чем-то похожего на ее сына, и долго смотрит ему вслед, и затуманятся глаза от слез, и забудет в этот миг совсем, что сын был бы теперь не легконогим пареньком, а сидеющим, грозноватым мужчиной.